Лестерфилдс. Тогда же Элиза принесла немало жертв ради этих ганноверских женщин и выполнила немало их поручений, как хороших, так и дурных. Но сегодняшняя миссия, поездка в карете, была самой мучительной. Ибо карета, даже очень богато украшенная, по сути своей ящик, И вся Элизина натура противилась тому, чтобы при данных обстоятельствах запереть себя в ящике. Она так и не смогла до конца выбросить из памяти воспоминания о том дне, когда ее и нескольких других гаремных девушек, на всех были паранджи, загнали в туннель под Веной, чтобы зарубить саблями. «Слышать крики женщин!» чувствовать запах их крови, понимать, что происходит, но видеть лишь пятнышко света при полной невозможности что-нибудь делать руками, кроме как сжимать скользкую ткань, то были худшие мгновения ее жизни. В окошко удавалось рассмотреть немногим больше, чем в прорезь поранжи. а высунуть наружу руку и что-нибудь схватить было бы даже труднее. Да, экипаж катился на колесах за упряжкой коней, однако собак и вооруженных лакеев пришлось оставить дома. Они разрушили бы иллюзию, будто в карете едет переодетая принцесса Каролина. Кучер надежный, но ему могут приставить к виску пистолет. Его могут сбросить с козел и схватить вожжи, и тогда Элиза окажется еще беспомощней, чем в тот страшный день под Веной. Тем не менее, она довольно высоко оценивала свои шансы добраться до Мальборо Хауза. Расстояние не больше полумили по прямой, надо только миновать узкие улочки, а дальше пойдут широкие – Хей-Маркет и Пэл-Мэл. Чем бы ни завершилась поездка, она будет недолгой, Мучиться в деревянной паранже предстоит считанные минуты. Все началось неплохо. Карета благополучно проехала по восточной стороне Лестерфилдс и двинулась на запад вдоль южного края площади. Отсюда была прямая дорога на Хэй-Маркет, но кучер повернул раньше. Элиза почувствовала, как экипаж круто сворачивает влево на Сент-Мартинс-стрит. В окошке паранжи мелькнул дом сэра Исаака Ньютона. Напротив, блеснуло пламя там, где ему быть не следовало. Кто-то разложил костер на юго-западном углу Лестерфилдс, загородив выезд на Хей маркет И зажгли его только что. Прежде чем запереться в ящике, Лиза внимательно оглядела площадь и ничего не увидела. Неважно. Сент-Мартинс-стрит было два выезда на запад. До первого они домчали в несколько мгновений, и кучер придержал коней, чтобы посмотреть, свободна ли дорога. Выглянула в окошко и Элиза. Менее чем в 50 ярдах впереди она увидела нечто вроде кавалерийского эскадрона, несущегося во весь опор, чтобы преградить им путь. Ни знамени... Ни барабанов, ни горнов у кавалеристов не было, как не было и мундиров, если не считать модный фасон своего рода установленной формой. Однако двигались они согласованно и явно повиновались одному человеку, одетому в черный плащ и сидящему на вороном коне. Не успела Элиза что-либо еще разглядеть или выговорить хоть слово – как кучер принял решение ехать по второй и последней улочке. Взметнулся и щелкнул кнут, вызвав к жизни целый залп звуков. Восемь пар подкованных копыт и четыре обитых железом обода устремились вперед по булыжной мостовой. Ящик заскрипел и запрыгал на рессорах. Теперь до кучера было не докричаться. Элиза могла стучать в потолок, сколько влезет, и вопить через решетку до хрипоты, а он бы ничего не услышал. Да и что бы она сказала? «Главная цель — поддерживать иллюзию. Добраться до особняка Мальбора хорошо, поскольку иллюзию это укрепит, но несущественно. И уж точно не стоит чьей жизни». Колесить бесцельно какое-то время ничуть не хуже, а может даже и лучше. В конце улицы, там, где она уходила вправо, её ширина позволяла круто развернуть карету на всём скаку, что кучер и сделал. Карету занесло в бок, колёса ударились о бордюр. Ящик тряхнуло. Два колеса на миг оторвались от мостовой, затем по натянулись и повлекли его в новом направлении на запад. Экипаж грохнулся на все четыре колеса, Элизу отбросило вправо, потом назад. В памяти осталось неприятное воспоминание о звуке таком резком, что он достиг ее слуха сквозь весь остальной шум — Это мог быть щелчок кнута или даже пистолетный выстрел. Однако Элизе помнилось, что он долетел из левого окна и больше походил на треск. Возможно, от удара сломалась спица. Возможно, надо было сказать кучеру, чтобы он больше не поворачивал вправо на такой скорости. А возможно, он сам все слышал и не нуждался в советах. Ненависть к ящику и страстное желание знать, что происходит, толкали Элизу выглянуть в окошко и посмотреть вперед. Благоразумие требовало сидеть смирно. Лошади летели галопом. Приближалась Т-образная развилка, на которой кучеру предстояло свернуть вправо или влево. Элиза уперлась ногами в противоположную скамью, руками в стенки кареты — всем сердцем желая, чтобы кучер повернул влево. Теперь не было сомнений, что похожий на сердцебиение стук, который она слышала слева и чувствовала через остов кареты, идет от сломанной спицы. Из ящика казалось, что мчать по улицам Лондона со скоростью боевого тарана — чистое безумие. Однако это было не так — поскольку, как припомнила теперь Элиза, у кареты имелось длинное дышло, к которому крепилась сбруя и которая, подобно тарану галеры, сильно выдавалась вперед. Каждый день на улицах Лондона кому-нибудь пропарывало дышлом живот или вышибало мозги. Допустим, целый эскадрон якобитов и впрямь перегородил улицу, чтобы не пропустить карету на Хедж-лейн. Каких только глупостей не напридумываешь, сидя в ящике. Все они бросятся в рассыпную от тарана, как только поймут, что его не остановить. Что они сделают потом, когда придут в себя, вопрос другой. Но об этом, пока покамест, можно не думать. По-видимому, тактика сработала, потому что как раз когда Элиза напряглась всем телом в ожидании толчка, карета замедлилась и начала поворачивать. Влево, благодарение Богу, и даже не очень быстро. На хедж-лейн. Собственно, это был не поворот, а плавный изгиб дороги перед Литл-Суффолк, откуда открывался прямой путь на Хей-маркет hey к трехарочному фасаду итальянской оперы, выстроенной Ван Бругом и Вигами. Во время всего маневра Элиза слышала топот копыт и крики, но слов не могла разобрать, пока упряжка не вывернула на Литл Суффолк и не понеслась ровным кентером, которым должна была домчать Элизу до оперы значительно меньше, чем за минуту. Терять эти секунды представлялось неразумным. Всадники кричали всякие глупости вроде «Стой!» или «Я приказываю остановить карету!» Элиза не хотела, чтобы кучер подчинился, как не хотела и другого, чтобы он гнал вперед, если в него могут выстрелить. Главное — поддерживать иллюзию. Она распахнула окошко с левой стороны и увидела в отверстие паранжи несколько всадников. Все они разом умолкли. Это было так приятно, что Элиза распахнула и правое окошко потом рискнула высунуться и поглядеть вперед. Ей предстал ряд домов, таких же, как на любой лондонской улице Пановея, но все их затмевало здание вдвое выше и втрое шире соседних. Как и они, здание было сложено из кирпича, но сводчатые оконные и дверные проемы, обрамленные фестончатой кладкой, Русты над замковыми камнями и широкие фризы между этажами занимали такую часть фасада, что он казался сделанным из блоков светлого камня, узкие промежутки между которыми заложили кирпичом. Задумывалось, что здание снаружи будет впечатлять не меньше, чем происходящее внутри, ибо это была итальянская опера, и стояла она на хей -маркете. Элиза любила ее и, как все добрые Виги, участвовала в подписке. Но сейчас видела в опере только ориентир. Чтобы перегородить узкую улочку вроде Литл Суффолк, довольно поставить несколько человек и разжечь костер. Иное дело Хэй hey Маркет шириною почти 100 футов. Чтобы перегородить ее, понадобится рота. «Не обращай ни на кого внимания!» — крикнула Элиза. «Гони вперед! Не останавливайся!» Слова — незначительный обрывок либретта. Главное, что Элиза выкрикнула их по-немецки. В салонах Версаля, Амстердама и других мест она нередко производила фурор умело брошенной фразой, однако нынешний успех затмил все прошлые. «Это она!» «Принцесса!» — заорал один из всадников и, пришпорив коня, вылетел на перекрёсток с Хеймаркетом, до которого карете оставалось не более пятидесяти ярдов. Элиза так обрадовалась, что испугалась, как бы в ней не распознали самозванку. Покуда всадники справа не успели хорошенько её разглядеть, она скользнула к левому окну. Тут вся радость улетучилась. Впереди метеорами плясали факелы. Один стремительно пошел к мостовой и превратился в тускло-светящийся шар, из которого вырвалось ярко-желтое пламя. Кто-то сунул факел в основание тщательно сложенного костра. Лошади, увидев огонь, замедлили бег. Кучер, щелкая кнутом, заставил их почти прижаться к правой стороне узкой «Литл Суффолк». Надежда проскочить мимо костра... Страх перед кнутом и орущими всадниками заставили лошадей рвануть. Как раз когда они вылетели на Хей-маркет, hey кто-то бросил в костер пригоршню шутих. Они взорвались так близко, что жар пощечиной ударил Элизу по лицу. Она хотела сдвинуться вправо, но лошади испугались сильнее ее и понесли со всей силой нескольких тонн мускулов. Карета накренилась влево. Правые колеса оторвались от мостовой. Лиза отлетела бы к левой дверце, если бы не вцепилась в край правого окошка. Мгновение она висела, видя в отверстие поранжи только трубы, гнезда аистов и звезды. Тут левое колесо не выдержало. Карета ухнула вниз и всей тяжестью завалилась на левую ось. Лиза, не удержавшись, упала на дверцу, как куль с овсом. Задвижка отлетела. Дверца открылась, но не сильно, потому что была совсем близко от мостовой. Над булыжниками Хеймаркета ее удерживала только выступающая ось кареты. Лиза, лежа спиной на сломанной дверце и, силясь раздышаться, сумела повернуть голову и увидеть мостовую. Та неслась прочь в нескольких дюймах от ее носа, увлекая за собой каштановый парик. Наконец, мостовая замедлилась и встала. Лошади, которыми, очевидно, уже никто не управлял, решили, что место, куда они попали — двор перед итальянской оперой — безопаснее соседних, и надо переждать здесь. Элиза начала протискиваться в приоткрытую дверцу. Ей казалось, что в щель между боком кареты и мостовой как раз пройдет ее тело. Как в скорости обнаружилось, оптимизм был излишним. Она просунула голову и руку, а все остальное не проходило, мешала дверца, державшаяся на петлях из воловьей кожи. Левой рукой Элиза нащупала одну из них, затем отыскала за корсажем дамасский кинжал, который по застарелой дурной привычке всегда носила при себе. Через мгновение она уже левой рукой пилила петлю. Этим она и занималась, когда перед ее лицом возникли два чёрных сапога для верховой езды. Край длинного темного плаща колыхался вокруг них, как облако, Каштановый парик упал на мостовую. «Вы не та, кого я преследовал», — произнес голос по-французски. Элиза увидела высоко-высоко над собой лицо отца Эдуарда де Жекса. По нему ручьями бежал пот. «Однако, сгодитесь и вы, мадам». Его руки в перчатках вертели кинжал. клинок маслянисто поблескивал в свете разгорающихся костров.